Глава 9. Шахтерская доля. «Тардан! Великая техника!» — почти кричал Фиск. «Если она такая великая, то почему исчезла?» — иронично спросил Даш. Землянин шел впереди, слушая разговор краем уха, но был уверен, что бровь Серокожего в этот момент полезла вверх. «Ну и хорошо. Пусть этот юморист на Фиске тренируется, чем на нем». Тем более здоровяк снова завел поднадоевшую песнь про то, как велик Тардан. Конечно, Алекс желал приятелю успеха, но уж слишком тот был зациклен на любимой теме. Собственно, потому и обрадовался, увидев новое лицо. И часа не прошло после выхода из города, как он начал рассказ про Тардан. Правда, Даш оказался не так прост. Несмотря на интеллигентный вид и учтивую речь, своими каверзными вопросами он сумел завести Фиска. «Да что ты понимаешь!» Ярился тот и, похоже, уже был готов начать спарринг с кордорцем, лишь бы только внушить уважение к легендарной школе. «Не кипятись, я просто интересуюсь. Но, согласись, странно, что такая сильная техника канула в лету», — продолжал подначивать Даш. «Мужики, не орите!» — вмешался Алекс. «Почему?» — удивился Фиск. «Я хочу показать этому дуралею, как он ошибается. И потом ты же говорил, что снаружи нас не слышат!» «Снаружи не услышат, но я-то внутри нахожусь и, между прочим, слежу за обстановкой, чего и вам советую». А, ладно, возможно, я погорячился, но пусть он не сомневается в моих словах». «Я не сомневаюсь», — примирительно заметил Даш. «Но сколько было техник, о которых кричали на каждом шагу, и где они теперь? Исчезли без следа. Сложно их возродить без основателей или мастеров, которые досконально их знают» все техники со временем вырождаются». «А как же великие школы?» — заинтересовался Алекс. «Например, ледяные иглы. Их навыки не ослабели». «Это только кажется. Невозможно передать сложный навык точь-в-точь. -точь. Каждый адепт уникален, и его матрицы тоже уникальны. Хоть немного, но способности отличаются». Обычно при передаче умения слабеют, и потому постепенно вырождаются. Но поскольку в ледяных иглах много народу, то появляются уникумы, которые на основе старых навыков делают свои. Иногда даже более сильные, чем начальные. Так они обновляют технику. Можно сказать, что их приемы имеют общий стержень, но сама техника постоянно меняется. В лучшую или худшую сторону. Тут уж как повезет. То есть все зависит от уникумов? Да, с каждым поколением школа обновляется, адепты приходят с зелеными новичками, а затем уходят на десятый уровень. И если глава школы заботится о будущем, то ищет таких адептов, и те обогащают технику. Пойми, техника — как дырявое ведро. Вода постоянно просачивается капля за каплей, и если ее не доливать, то ведро опустеет. Исключение — расовые особенности, как, например, у моего народа но и на их основе можно выстроить сложные техники с разными эффектами». «Понятно. Получается, что школа Тардан была слишком маленькой». «Она могла бы вырасти, но стала заложником собственного успеха. Основатель и его ближайшие ученики быстро получили десятые уровни и пошли дальше. Видимо, их интересовала личная сила, а не будущее школы, а их последователи оказались не такими способными». Вот их техника и деградировала, и до сих пор никто не смог ее возродить. «А у меня получится!» — снова встрял Фиск. «Все может быть, но если ты добьешься успеха, то это будет уже не Тардан, а что-то новое», — спокойно заметил Даш. «Нет, я дойду до конца! Я стану мастером оружия и коснусь силы!» Землянин покачал головой. Фиск в своем упорстве был неисправим. Раньше он так не заводился, впрочем, это было легко объяснимо. Даш следил за окрестностями, сам Алекс обеспечивал маскировку, а вот здоровяк ничего полезного сделать не мог и оттого чувствовал себя лишним. Как мастер боя живым оружием он являлся грозной силой на втором слое, где дистанционные умения сильно ослабевали, но их маленький отряд собирался не воевать, а разбогатеть, желательно быстро. Поэтому сейчас главное — незаметность, а не сражение. Алекс вел их на земли монстров. Раз его самым большим преимуществом была способность избегать лишних взоров, значит, надо было ею воспользоваться в полной мере. Немного освоившись, они вытянулись цепочкой и ускорились настолько, насколько позволял домен. Через день Фиска таял, и они с Дашем сошлись. Причем не на теме боевых способностей, методов развития навыков или хотя бы на обсуждении женщин. А что еще обсуждать двум здоровым мужикам? Вместо этого спутники «Алекса» завели разговор об устройстве защитных систем, которые здоровяк неплохо знал, а кондорца они интересовали с профессиональной, так сказать, точки зрения. Так как за разговорами в течение нескольких дней они пересекли безопасные земли, к владениям гильдии не приближались. По дороге Фиск поделился накопленным опытом. В том числе рассказал, что хороший участок можно найти по почерневшим деревьям, и чем их больше, тем богаче участок. Алекс помнил такие места, но возвращаться к ним не собирался. Во-первых, там подобных деревьев было немного, а во-вторых, у них имелся собственный детектор аномалий. Грех не воспользоваться такой возможностью. «Даш, найди нам хорошее место. Сможешь?» «Сейчас проверим!» — с готовностью отозвался кондорец. Достав из кармана несколько кристаллов, Даш положил их перед собой и принялся созерцать. Через полчаса оторвал взор и уверенно показал куда-то вглубь неизведанной территории. «Э, «Быстро у тебя получилось», — с уважением протянул Фиск. «А эти умения можно передать другому адепту?» «Только если у тебя есть нужная склонность», — с улыбкой ответил Даш. «Это наша расовая особенность. Я это уже объяснял. Но ты можешь попробовать. Вдруг получится. Правда, это займет много времени». А, тогда нет, у меня уже есть великая цель! гордо сказал здоровяк. Ах, да! Снова улыбнулся Кондорец. Парни, не начинайте! строго предупредил Алекс. Мы не на прогулке. Отряд двинулся в неведомую чащу. Кондорец утверждал, что им повезло, и до цели не больше пяти часов быстрого хода, но путь занял чуть дольше. Просто Алекс заметил свежее перекрученное дерево, и ему захотелось его исследовать. Восприятие показало, что растению полагалось умереть. Настолько его энергетическая система была разрушена. Оно просто не могло питаться, но его спасали соседи. Струйки энергии тянулись от соседних деревьев к почерневшей коре и изломанным веткам больного стража. Так лес заботился и выручал своих детей. Фиску упомянул, что если перекруты накрывают большую площадь, и их много, то огромный массив может погибнуть целиком, и на его месте возникнет тот самый черный лес, мертвая проплешина в море живых деревьев. Однако в данном случае растение должно было выжить. «Как долго они находятся в таком состоянии?» спросил Анфиска. «Несколько лет». «Это очень много». Алекс отвык от мысли, что болеть можно так долго, хотя когда-то сам страдал от неизлечимого недуга. Причем это когда-то было не так уж и давно. Они хотя бы выздоравливают, в отличие от многих шахтеров. Мрачно заметил приятель. Но да ведь адептов тоже лечат. Да, но адепт посложнее дерева будет. Вольным есть клиники, но туда еще нужно успеть добраться вовремя и к тому же выложить кругленькую сумму. Сколько? Э -э -э, говорят, что одна операция стоит несколько тысяч кредитов. Ничего себе! присвистнул Алекс. «И это если тебя не сильно задело», — добавил Фиск. «В самых худших случаях, даже если тебя дотащили до клиники, то, во-первых, сдерут все деньги, а во-вторых, никаких гарантий не дадут». «Печально слышать». «Точно. На первый взгляд кажется, что шахтеры много зарабатывают, но это опасное дело. Я разговаривал с ребятами за рюмкой чая. Они все боятся стать коллегами, поэтому и вступают в гильдии». Так у тебя есть хоть какая-то надежда, что тебе помогут, но и то нужно либо запас денег держать при себе и бояться, что их стащат, либо купить страховку. Понятно. А ты сам не боишься попасть под перекрут? Если не лезть в пекло, то опасности можно избежать. Не так уж часто эти перекруты встречаются, особенно на старых участках. Поэтому туда многие идут, пусть добыча беднее, но зато это безопаснее». Фиск говорил беззаботным тоном, впрочем, он редко чего-то пугался по-настоящему. Через полчаса они добрались до нужного места. Даш утверждал, что залежи кристаллов тянутся на несколько километров. По местным меркам это небольшой участок, но, видимо, богатый. Словно напоминая слова фиска о превратностях шахтерской жизни, дикий участок встретил их десятками перекрученных деревьев. И это только на самом краешке. Правда, несмотря на заметное число почерневших стволов, большинство деревьев все же были здоровыми. А те, что пострадали, почти поправились. Это говорило о том, что кристаллы тут рождались несколько лет назад, и к настоящему моменту процесс закончился. «Начнем прямо здесь», — определился Алекс. «Спасибо за помощь, Даш. Дальше мы сами». Кондорец молча сел в медитацию возле одного из лесных гигантов и исчез. Маскировка позволяла ему не слишком опасаться летающих чудовищ, которые к тому же не любили летать в таких местах. Однако опасность сохранялась. Так или иначе, землянин не собирался отговаривать спутника. «Мир адептов — мир взрослых. Если даш уверен, что справится в одиночку, значит так тому и быть». «Похоже, не только я чураюсь зависимости», — подумал он, кивнул Фиску и отправился на свою первую охоту за кристаллами. От ее успеха зависело слишком многое, и он отнесся к делу с полной серьезностью. Для начала выделил небольшой квадрат и попытался его просканировать. Ожидаемо ничего не получилось. Навык пробивал слой земли максимум на 7-8 метров в глубину. Это на поверхности Алексу хватало одного резерва на сканирование 70 метров леса, а в случае сплошной земли этот показатель уменьшался на порядок. К сожалению, кристаллы залегали на 10-метровой отметке и ниже. Можно было бы сузить сканирующее поле до узкого луча и кинжальными импульсами поискать добычу, но особого смысла в этом не было. Так он потратит кучу времени, а шахту все равно нужно будет рыть. «Будем копать здесь!» — обрадовал он здоровяка. Приятель не расстроился и с энтузиазмом вгрызся широкой лопатой в лесной настил. Чтобы не оставлять следов, Алекс помещал куски земли в хранилище, коих скопилось достаточно, чтобы вырыть шахту любой глубины. Поначалу ему казалось, что шахта — слишком громкое название для ямы в земле, на что Фиск усмехнулся. «Скоро сам все увидишь!» Действительно, быстро выяснилось, что чем дальше они углублялись, тем тверже становилась порода. В этом смысле второй слой сильно отличался от первого. Увы, это привело к закономерному результату. С каждым пройденным метром восприятие все хуже пробивалось через плотные слои почвы. В конце концов, они углубились на 15 метров. Сканирование тут работало из рук вон плохо, всего на 5 метров в каждую сторону. Алекс задумался, а насколько его хватит, если опуститься еще ниже? На 4 метра, 3, 2? Теперь стало понятно, почему большинство шахтеров не копали шахты глубже 50 метров, и только самые опытные ребята с нужными навыками уходили еще дальше. Интересно, а как глубоко тут вообще можно опуститься? заинтересовался Алекс. Другая сторона отличалась от материального мира. Она состояла из вибраций, поэтому отсюда можно было вынести только предметы, наполненные избытком энергии, и поэтому же тут случались любые отклонения от нормальности. Например, мир мог иметь гигантские размеры. Или содержать породы тверже стали, поскольку никакие законы ему не были писаны. Именно это касалось второго слоя, и особенно его глубин. Благодаря домену им достаточно было прорыть узкую шахту. Внизу они разделились. Фиск пошел рубить боковой проход. А Алекс обратил взор на яркую точку, что он чувствовал восприятием. Навык проник всего на несколько метров в породу, но этого хватило. Наступило время ответственного шага, на котором, собственно, и держался весь план. Землянин потянулся доменом к точке. Было опасение, что нестабильный зародыш развалится от прикосновения навыка, Но пространственный туннель мягко обхватил цель, и через секунду на ладонь опустился аморфный красноватый брусок. «Надо бы поместить тебя в закрепитель», — вспомнил он наставление Фиска, но тут же передумал. Брусок и так содержал нужное количество энергии, а то, что он нестабильный, не помешает использовать его в личных целях, а наоборот, поможет. Переместив брусок в личное хранилище, Алекс пошел искать приятеля. Они с Фиском честно трудились весь день. Проверили еще несколько точек, вырыли два небольших горизонтальных туннеля. Но в результате добыли примерно три десятка кристаллов общих весом в полтора килограмма. Итого 150 кредитов. Не слишком впечатляющая добыча. Конечно, средний шахтер собирал меньше, примерно килограмм за день. Но ведь их-то двое. И при этом Алексу что килограмм, что два, что пять — все было мало. Ему нужно было гораздо больше. Иначе его надежды на быстрое развитие так и останутся несбыточными мечтами. Вечером он проанализировал ситуацию и решил, что ему мешают два препятствия — дальность обнаружения кристаллов и… снова дальность, но уже извлечения. Объемное сканирование явно не тот навык, который сделает его богатым, как и домен, который внизу пробивал пласт Земли всего на несколько метров. И это под трехкратным усилением. Необходимо было что-то предпринять. На следующий день Алекс попросил Фиска поработать в одиночку, а сам сел в центре коридора и занялся любимым делом — экспериментами с навыками. В качестве первой цели выбрал восприятие. Было очевидно, что раз он не может вложить больше энергии в восприятие и таким образом увеличить его силу, то должен повысить эффективность. Подсказка уже была. Тонкий луч пробивал гораздо дальше, чем сплошное поле, вот только Алекс не собирался выискивать кристаллы один за другим. К тому же, одинокий луч сжирал ровно столько же энергии, сколько и объемное сканирование. Но при этом ему потребуется неимоверно большее количество попыток, чтобы полностью ощупать окружающую породу сантиметра за сантиметром. Это все равно, что охотиться в лесу, стреляя на угад. Да и не нужно так далеко стрелять, достаточно понять, что находится рядом. «Мы пойдем другим путем», — азартно думал он. Первым делом Алекс уменьшил толщину сканирующего луча. Это уменьшило дальность до 20 метров, зато и расход снизился капитально, а это было главной целью. Убедившись, что метод работает, экспериментатор принялся клонировать лучик. Сначала запустил второй, потом третий. В какой-то момент пришлось разгонять сознание, но в итоге удалось создать порядка пяти тонких ниточек энергии, направленных в разные стороны. Это было уже что-то, но Алекс все равно остался недоволен. Ведь так он пропускал большое количество кристаллов, и ему придется потратить кучу времени на их поиски. Тогда появилась идея заставить лучики двигаться. Сказано — сделано. И вот нити внимания начали выписывать пируэты, как пятна света от зеркального шара на дискотеке. Хотя лучики были очень тонкими и требовали крохи энергии, но их было много, поэтому полного резерва хватило буквально на считанные мгновения. Однако за эти мгновения Алекс успел составить глубокую карту окружающего пространства с расположением парочки кристаллов. Ему этого показалось мало, и он принялся запускать повторное сканирование, как только резерв заполнялся. Одновременно с этим разогнанная память запоминала позицию каждого зародыша. «Пожалуй, хватит», — прошептал начинающий шахтер через 20 минут. Скорее всего, один-два кристалла избежали внимания, но он и так засек 17 ярких точек. Однако это был лишь первый шаг в нелегкой работе. Теперь добычу нужно было быстро собрать, иначе им с Фиском еще несколько часов придется долбить проходы к каждому кристаллу, а потом заполнять туннели твердой землей, чтобы шахта не обвалилась. К сожалению, на домен нельзя было рассчитывать, поскольку тот смог дотянуться лишь до одного удачно расположенного кристалла. Но у Алекса имелся шаг пространства. Отличный навык, правда, до сих пор он перемещал хозяина в нужную точку. «Но что, если попробовать наоборот?» Протянув тонкий единичный лучик внимания до самого дальнего кристалла, Алекс мысленно ухватился за него. Через пару секунд возникла неуловимая связь. Тогда он добавил немного энергии, активировал шаг пространства и почувствовал, как зародыш рассыпался. «Перебор!» — мысленно хмыкнул он. Несмотря на неудачу, начало было положено. И спустя пять попыток красноватый сгусток очутился в его ладони. Умение сработало как надо, хотя чувствовалось, что в таком виде возможности шага пространства ограничены, и Алекс не сможет легко перемещать большие цели. Только всякую мелочь, типа кристаллов. На сбор остальных ушел примерно час. Приходилось действовать осторожно, чтобы зародыши не рассыпались. Но он справился, да еще как. Общий вес добычи составил впечатляющие 700 грамм. «Отличное начало». Каждая телепортация сопровождалась тихим хлопком. Но поскольку Алекс не двигался, то ничего не мешало ему гасить звуки доменом. Больше он волновался за товарища, который мог привлечь чуткую летающую тварь. Вдруг, несмотря на закупоренный верхний туннель, местные существа услышат звук кирки, разбивающей твердую землю. Но раз монстры не прилетели, значит, он беспокоился зря. Алекс перешел в следующий туннель, уже вырытый фиском, и повторил процесс. В таком темпе они проработали до конца дня. Общий итог составил почти 5 килограмм. Гораздо лучше, чем вчера. А сколько он наберет, если проработает так сутки? Не меньше 15 килограмм. А ведь это полторы тысячи кредитов. Мысленно прикинул Землянин. Неплохо. Вот только ему нужно было больше. Минимум в три раза, а лучше в 4. Нельзя забывать о доле Фиска. Чтобы увеличить добычу, они попробовали уйти в нижние слои, где кристаллов было больше, но стало только хуже. Требовалось больше времени и для построения мысленной карты, и для выдергивания зародышей. Лучше всего у Алекса получалось работать с верхним слоем шахты. Правда, когда он соберет сливки, придется искать новый участок. Не факт, что тот окажется таким же хорошим. Ведь Даш утверждал, что это место лучшее в округе. Жаль, что оно такое маленькое. — Алекс! Обеспокоенный голос Фиска вырвал его из состояния размышлений. «Что случилось?» «Э, «Наверху кто-то есть!» «Что?» «Как ты узнал?» «Кто-то разрушил верхний проход, земля осыпалась!» «Может, это Даш?» «Нет, я засек незнакомый голос, у нас гости!» «Тогда пойдем, посмотрим, кто к нам пожаловал!» Наверху стояли пятеро, стояли спиной. Но даже со спины было видно, что ребята серьезные, низкие, плотные, полностью покрытые волосами, а точнее длинной шерстью. На поясе у каждого висели по две массивные цельнометаллические кирки с короткими рукоятями, а в руках волосатики держали мечи и копья. Сразу видно опытных шахтеров, не то что фиск с оборудованием начального уровня. Подойдя поближе, Алекс заметил, что среди ребят затесались две девушки, не сильно, впрочем, отличающихся от своих соотечественников мужского пола. Уровни группы от 7 до 9. «Покажись, мы заметили и тебя, и твою шахту!» Тихим угрюмым голосом говорил невысокий мужик, обращаясь в сторону, где сидел замаскированный кондорец. То он на волосатый не повышал, вероятно, не хотел навлечь на свою голову монстра, но в его голосе слышался приказ. Остальные члены отряда медленно расходились по кругу, окружая Дашу. «Сколько вас?» — продолжал допрос мужик. Поняв, что его засекли, кондорец невозмутимым голосом ответил. «Сколько нас не твое дело? Лучше скажи, что тебе надо». «Это наш участок, и мы не потерпим конкурентов. Если хотите жить, убирайтесь отсюда!» На этих словах Алекс решил вмешаться. «Добрый день!» «Это дикие места. Законы вольного тут не действуют», — заметил он спокойным тоном. Бойцы развернулись, как ошпаренные. «Ого!» — крякнул от неожиданности Фиск. И было от чего, Обе девушки не носили ни лифчиков, ни другой одежды выше пояса. Вот здоровяк и не сдержал удивления. Да и Алексу потребовалось усилие, чтобы оторвать взгляд от соблазнительного зрелища. В мире адептов не принято было ходить топлес, так как народ встречался разный, и некоторые особо агрессивные типы принимали подобный вид за приглашение к Саитию. Безопаснее было соблюдать стандартные нормы поведения, например, носить одежду или хотя бы броню. Однако пятерка, очевидно, придерживалась альтернативных взглядов. Так сказать, была ближе к природе. Но хоть самцы не светили своими достоинствами. Во многом волосатики выглядели как дикие звери. Широкий лоб, сильные челюсти с крепкими зубами, могучие фигуры. «Скорее всего, агрессивны и склонны к конфликту», — подумал Алекс. «Нет!» — тут же оборвал он себя. «Я не должен недооценивать их. Внешний вид ничего не говорит ни об умении, ни о способностях. Возможно, у них есть хитрые дистанционные умения». Тут он заметил, что группа имеет неплохое снаряжение. Оружие и кирки были сделаны из качественного металла. На руках виднелись накопители, совмещенные с браслетами. Плюс за шерстью они явно следили, особенно девушки. К тому же у каждого из пятерки висели устройства, блокирующие запах. Такие Алекс встречал на базаре. Хотя на другой стороне запахи быстро разлагались. Но очевидно, что с такой густой шерстью ребятам было непросто. Однако они обо всем позаботились. «Значит, перед ним цивилизованные существа, способные к диалогу. С такими можно поговорить». «Меня зовут Ронг», — представился Алекс. «Окажись», — приказал мужик. Землянин не стал ломаться и снял маскировку, но только с себя. «Сколько вас?» — настаивал глава пятерки. «А кто спрашивает?» «Огромох», — недовольно буркнул мужик. «Огромох, у нас возникло недоразумение». Когда мы нашли этот участок, тут никого не было, поэтому мы начали его освоение. «Это наша земля!» — отрезал собеседник и погладил лезвие меча, мрачно поглядывая на Алекса. Однако жест не произвел на того никакого впечатления. «Этот участок никому не принадлежит, но раз он вам так нравится, то можете работать на другом краю». «Нет!» — волосатик рассверепел и обнажил крепкие широкие зубы белоснежного цвета. Те кристаллы тут наши!» — почти рычал он. «Я обнаружил это место месяц назад и ходил за своими соплеменниками. Если хотите работать здесь, то вы должны платить нам дань!» Алекс подумал, что зря он отнес группу к цивилизованным существам. Видимо, они понимали только силу, а вежливость воспринимают как слабость. «Огромох! Если ты чем-то недоволен, то мы можем проверить, кто из нас сильнее». — Но предупреждаю, как только вы нападете на меня или моих спутников, обратной дороги не будет. Это понятно? Волосатый мужик несколько секунд из-под лоби на землянина, напряжённо о чем то размышляя. Вдруг одна из спутниц подскочила и возбужденным шепотом начала что-то втолковывать о на незнакомом языке. Тот ее внимательно выслушал и неожиданно успокоился. — Ладно, голодкокожий, я принимаю твои слова и разрешаю вам остаться на нашем участке. «Вы работаете тут, а мы с другого краю. А теперь мы уходим, пока наша болтовня не привлекла дракона. Ведь мы же этого не хотим, правда?» Зубы волосатика напоследок блеснули, и он решительно направился в лес. Четверо его товарищей потянулись за ним. Дождавшись, когда они уйдут, Даш заметил. "Этот громох слишком воинственный, с такими надо держать ухо востро». «Ничего», — заметил Алекс. «Через несколько дней мы уйдем, но до тех пор, Даш, тебе лучше держаться рядом с нами. Я тоже не доверяю этому типу». «Согласен. Продолжу поиски аномалий внизу. Может, найду что-нибудь интересное». «А вы заметили, какие у них девушки?» — вдруг подал голос Фиск. «Заметили. Пошли работать. Труд отгоняет дурные мысли». «Да... это я так... просто к слову пришлось!» — засмущался здоровяк. Следующие два дня Алекс оттачивал методы добычи кристаллов и изучал шахту. Он понимал, что участок не очень подходит для его целей. Нужна шахта побогаче. Была надежда, что удастся улучшить навыки, но они уперлись в потолок. И даже если умения пройдут усиление, то, скорее всего, это не исправит ситуацию, так как размер резерва не увеличится, а количество энергии сейчас важнее качества навыков. Соседи не мешали, тихо сидели на своем краю. Правда, землянин про них не забывал, хотя и не уделял пристального внимания. Только прогулялся пару раз под маскировкой до их шахты. Она также была закупорена сверху землей и хитро замаскирована дерном. Но поскольку внутри было пусто, то луч восприятия легко проник. Выяснилось, что волосатики способные ребята. За два дня они спустились аж на 70 метров. Впечатляющая глубина. Правда, непонятно, почему они не собрали сначала более доступную добычу. Пусть снизу ее больше, но и порода тверже. Алексу даже захотелось скооперироваться с ними, но это было чересчур опасно. Нельзя показывать свои умения остальным. Он вернулся к себе и сел в медитацию. Прежде чем покинуть участок, надо было разобраться с одним моментом. Когда твое внимание распределено по пространству, ты начинаешь чувствовать то, что другим не дано. Пространство подсказывает ответы на многие вопросы, и это не просто навык а как бы качество самого пространства. За время работы Алекс сумел уловить, что энергия в шахте и на поверхности нестабильная. Тут действительно опасно. Шахта напоминала спящий вулкан. Время от времени тут и там возникали слабые пространственные вибрации, которых не чувствовал даже Даш, но землянин их отлично считывал. Пожалуй, теперь он сможет предугадывать перекруты. Это сильно поможет в будущем. В голове Алекса родилась идея наведаться в черный лес. Там больше добычи, и за 2-3 месяца он наберет достаточно кристаллов, чтобы добраться до восьмого уровня. Стоило хотя бы рассмотреть такую возможность. По шахте разнесся глухой звук, словно что-то упало. Опять ход обвалился. Волосатики шалят. Успел подумать Алекс, но тут из-за угла выскочил Фиск с Дашем. Лицо Фиска горело от возбуждения, а глаза кондорца выдавали сильную тревогу. «Моцар!» — сходу заорал здоровяк. Одновременно с криком Алекс почувствовал на лице прохладный ветерок. Не рассуждая, он вскочил. Не стоит большого труда понять, что толкает воздух. Зеленый туман. К тому же восприятие уже зафиксировало волну злой энергии, стремительно опускающуюся в шахту. К сожалению, он сидел на краю длинного горизонтального туннеля, поэтому, пробежав 20 метров, остановился, обхватил спутников доменом и забросил за спину. Через секунду в начале прохода появилось зеленоватое свечение. В темноте туман переливался всеми оттенками зеленого, грозя гибелью каждому, кто его коснется. Алекс оперативно стал сливать резервы один за другим, пытаясь поставить как можно больше экранов базиса. Он бы телепортировался куда-нибудь, но куда? Они и так в самом глубоком месте, а на поверхности еще опаснее. Монстр услышит хлопок и сразу атакует. «Нет, не вариант. Тем более, что два спутника — это слишком серьезная нагрузка на шаг пространства. Он просто не сдюжит». Пока Алекс прикидывал варианты, Туман в два счета сожрал экраны базиса и уперся в домен. Уперся и принялся давить. Зубы человека скрипнули от натуги. «Увы, но объемное умение — это тебе не импульс. Его так просто не пропустишь, не оставишь за спиной. Нужно было сдержать атаку». Причем сдержать здесь и сейчас». Товарищи что-то кричали, но Алекс их не слушал. Все его внимание было сосредоточено на стенках домена. Туман содержал море энергии, но слаб, пока заполнил все вырытые туннели. Поэтому шанс был. Им надо продержаться чуть-чуть. Человек боролся за каждый сантиметр пространства, и развитый контроль в этом отлично помогал. Он закручивал туннели, разгонял потоки тумана, размазывал их тонким слоем по поверхности домена, но чувствовал, что не справляется. Зеленое облако, словно огромный факел, плавило аномалию. Однако, когда она ужалась до небольшого шара, энергия вражеского навыка пошла на убыль, а через несколько секунд туман исчез, словно его и не было. «Даш, тварь улетела!» — крикнул он за спину, не отрывая взгляда от темного туннеля. «Нет, она над нами!» ответил кондорец крайне обеспокоенным голосом. «Сидит на месте! Может, она думает, что мы погибли?» Стоило это произнести, как Алекс почувствовал еще один порыв свежего воздуха. Приятное ощущение. Вот только в данном случае прохлада означала погибель. К ним приближался зеленый туман. А Алекс только что слил две трети резервов. Если вторая волна будет такой же силы, как первая, то им конец».